Готовы? Чародейск Йольд. Сейчас воплощение драгнира, алмазного меча, застыл подле формирующихся врат. Она сейчас будет здесь. А что за вопросы? Глухо бросил дракон. Достаточно ведь просто пронзить ее этим вашим эмильсторном. Разве не так? Увы, не совсем. Каждое последующее воплощение требует все большего и большего. Соблюдение условностей и выполнения обрядов. Но конец, досточтимый господин дракон, именно таков. Пронзить мечом. И должны это сделать либо ты, либо Адата Гилерра. Мне это не нравится, — мрачно объявил дракон. Но... Но ничего не поделаешь, закончил за него Драгнир. Гиллерра со сфайратом молча замерли по обе стороны поднявшейся портальной арки. Скёль Драгнир застыл прямо напротив сияющих межмировых врат. Безоружные руки широко разведены, словно готовясь обнять дорогую сестрицу. Лара тупо стояла, где ее оставили. Ей было все равно. Мечи, маги, конец мира, какая разница? У нее отняли все, все чувства, что делали ее Кларой Хюмель. Осталась пустая оболочка, невесть зачем переставляющая ноги. Она вообще не понимала, зачем алмазному мечу, зачем его сути потребовалось это. Драгнир даровал своему воплощению огромную мощь. Солей не справится. Она...» Радужная поверхность портала колыхнулась, словно солнце заиграло на светлой воде пруда. Сияние раздвинулось, подобно занавесу, и золотоволосая чародейка шагнула навстречу Скйольду. Наверное, раньше Клара бы попыталась крикнуть, предупредить, остеречь. Но теперь, опять же, какая разница? Сфайрат и Гелера молча бросились на солей с обеих сторон. Клара запомнила только широко раскрывшиеся глаза волшебницы, ее сдавленный вскрик. И сразу же ослепительная вспышка, удар хлынувший во все стороны дикой силы. Солей ответила мгновенно, однако и Адата, и дракон оказались готовы. Гиллера прикрылась парой прозрачных магических щитов, клиновидных, составленных острым лезвием вперед. Сфайрат мгновенно преобразился. Бронированное тело выдержало удар, а громадная когтистая лапа прижала бьющуюся солей к каменному полу. Скельт! выкрикнула та. С горькой обидой классифицировала ее выкрик Клара. Чародей с вытатуированными драконами лишь пожал плечами, а в руках его вдруг возник деревянный меч. Почему-то Драгниру очень нужно было, чтобы вместилище для его сестры, Эмильсторна, было бы вот так распято на холодных плитах, ибо иной подготовки Клара не увидела при всем желании. «Лови, Адата!» Адата ловко поймала. Острие деревянного меча ударило. Вокруг солей всклубился было синеватый туман, явно защитные чары. Однако и Мельсторн прошел сквозь них, подобно тому самому раскаленному ножу сквозь масло. Солей вскрикнула, но крик ее тотчас и умер. Деревянный меч исчез, как не бывало. Скьольд, точнее Драгнир, Махнул Гиллери из Файрату. «Можете отпускать. Дело сделано». «И все?» — недовольно бросил дракон. «Все?» — хладнокровно ответил Драгнир. «Нам повезло». солей заполучилось слишком много дикой силы. Мелодично отозвалась Эмильсторн. Тело чародейки солей шагнуло к Скьольду, крепко обняло. «Поздравляю, брат». Осталось одно, последнее дело. «Ваши дела потом! А моей жене нужна помощь!» — рявкнул Сфайрат. «Все будет». Рассеянно уронил Скьольд, он же Драгнир. «Когда?» «Как только мы спасем сущее». Сфайрат только и мог что глухо рычать. «Вы обещаете, обещаете и обещаете!» Это единственный выход. Пожал плечами Драгнир... А Эмильсторн согласно кивнула. «Втроем мы непобедимы. Мы одолеем дальних. Неполноценного творца не возникнет. Тогда можно лечить, помогать и все прочее». А сейчас, увы, давайте-ка за дело. Сфайрат и Гилерра трудились, не покладая рук. Солей, вернее, Эмильсторн, помогала, подсказывала, поправляла. Она знала, очень много знала. В былые времена Клара, наверное, позавидовала бы не очень белой завистью, а теперь даже не пожала плечами. Какое это имеет значение? Мертвым не завидно. Ирма слабо шевельнулась, застонала. Гиллера вскинулась было. Голос Эмильсторн хлестнул, словно бичом. «Нет! Дело! Дело верши! С девчонкой ничего не случится!» «Надо бы подойти...» — вяло подумала Клара. — Но, с другой стороны, зачем? Дракон и Адата меж тем закончили вычерчивать на полу нечто грандиозное. Клара даже не пыталась разобраться в паутине прямых и дуг. Как не пыталась запомнить руны, что повисали прямо в воздухе пламенеющими знаками, пророча беду. — Готово. Что дальше? — выдохнула, наконец, Гелера. «Вспоминай Кора Двейна», — приказала Эмильсторн. «Вспоминай как следует, и ты, госпожа Клара, тоже, если не хочешь остаться тем, что ты сейчас». Клара подчинилась. В конце концов, Сфайрат взирает на нее с такой мольбой. Да, верно, это называется мольба. Гиллера меж тем, довольно-таки ловко заполняла силой магическую фигуру зажигала одну за другой ее линии. Это было Кларе знакомо. Новым оказалось то, что получалось на выходе. Упорядоченная магия, сложнейшее ее плетение, несущее в себе впечатанный образ кора Двейна в каждой нити, в каждой частице. Да, это было настоящее заклятие поиска, Истинное, какое и должно быть, оно устремлялось все дальше и дальше, и не просто устремлялось, умножалось, рождая бесчисленное отражение. Каждое такое отражение несло в себе лицо Двейна, взывало к его скрытой сути, проникая поднебрежно наброшенные маскировочные чары. Каскад этот рос и ширился, подобно лавине. Чары эти обнаружат, конечно же, все маломальски сведущие колдуны, но ни Драгнира, ни Эмильсторн это ничуть не волновало. Оно и понятно. Если нужно спасать мир, тут уже не до секретности. Но одновременно в сознании Клары вдруг возникло совершенно иное, пробившееся даже сквозь мертвое равнодушие вампирьего льда. Огненные, живые письмена — Строчки, руны, сами собой выстраивавшиеся рисунки, чертежи, диаграммы. Сквозь все это проступал юный и прекрасный лик. Являлось имя — Елини. клари словно кто-то вколачивал в мозг раскаленные до красна гвозди. Ясно. Четко. Понятно. Этот мир обречен. Идущую на него беду не остановить, как не затушить кружкой воды лесной пожар. Надо уходить. Далеко, так далеко, как только возможно, куда не достигнет ни истребительный огонь, ни мертвящий лед. Путь далек, дорога лежит сквозь черное пламя хаоса, но это единственный путь. Смелее, чародейка! Вот они, заклятия, мой дар тебе! Дар молодой богини, старающейся искупить грехи своей родни. Взлетайте выше, семена жизни. Пусть ветер магии несет вас быстро. Пусть доставит он вас к новым пажитям, к новой земле, где вы пустите корни, где поднимется юная поросль. Клара поймала взгляд с Файрата. Совершенно безумный взгляд. Он тоже получил это. Прощальный подарок Елине, хозяйки зеленого мира. Лес не умеет сражаться. Когда приходит пора, он умирает, но его семена подхватывает ветром и, рано или поздно, густые чащи вновь покроют некогда плодородные поля, поднимутся, спрячут останки гниющих крыш и стен. Лес всегда побеждает. Надо лишь, чтобы ветер подхватил семена. Стань семенем, чародейка Клара. Свежая кровь земли вольется в твои жилы, излечит от хвори. Семя должно быть здорово. Об этом позаботится великая Елини. Ты оторвешься от погибающей плоти и взлетишь так высоко, как никогда еще не дерзала подниматься. Но теперь путь открыт. «Вперед, Клара, только вперед! Сквозь пламя и тьму, к свету, к жизни!» Исфайрат и Гиллера застыли, неотрывно глядя на Клару. Им пришел тот же дар. «Что это, сестра?» Мигом почуял неладное и Драгнир. Иммельсторн слегка повела плечом. «Ничего особенного, брат, нас это не касается». «Кто-то пытается бежать, бежать сквозь хаос». наивное усмехнулся Драгнир. «Хаос никого не пропускает просто так. Уж мы-то знаем, сестра, не так ли?» «Наши вместилища немало флиртовали с ним, но подобного не измыслили. Богиня Елини полагает, что ее семена достигнут нового мира», — заметила Эмильсторн. «Пусть». Решительно махнул рукой Драгнир. «Нам нужен наш брат, а кто хочет, пусть пытает счастье. Вместо ушедших появятся новые, свято место пусто не бывает». «Но мы не видим вашего Двейна», — дерзко бросила вдруг Гилера. «Заклятие поиска ваше хорошо, признаю, но Двейна оно не находит». Драгнир и Мильсторн переглянулись. «Еще немного времени. Оно отыщет его. Не может не отыскать». «Ждем». Сфайрат скрестил руки на груди. «Но сколько?» Воплощения алмазного и деревянного мечей переглянулись вновь. «Столько, сколько мы скажем», — отрезал Драгнир. «А вот и нет». Гиллера гордо запахнулась в крылья. «Лед дальних наступает все быстрее и быстрее». Очень скоро он будет здесь, а тогда спасать уже станет нечего. Ваш Двейн исчез. Чары не могут его отыскать, и вы, такие могущественные, не знаете, что делать». «Какая дерзкая!» — Эмильсторн шагнула вперед. «Не дерзкая, а просто понимающая чуть-чуть больше в магии, чем вам кажется. Кора Двейна нет в пределах вашей досягаемости. Он не в этом сущем». Драгнир и Эммельсторн замерли. «Не в этом сущем!» — сдавленно проговорила та, что была с Олей. «Ну, конечно же! Он там, в мешке для молодых богов, что сработали эти трое!» Эти трое — Кордвейн, Скьольд и Солей, — мелькнула у Клары. «Ну, что за мешок?» «Как этого недоноска угораздило там оказаться!» Злобно прошипел Драгнир. «Неважно. Главное, как нам его оттуда вытащить!» И Мельсторн прижала пальцы к вискам. Они постарались, болваны! Драгнир сейчас тоже явно вглядывался в память Скьёльда. И в самом деле сотворили настоящее упорядоченное. Отрезали, вернее. Правда, крошечное по сравнению с настоящим. Зато какое-то время протянет даже в зеленом кристалле. Сколько бы ни протянул, как мы туда попадем, брат? Портала не открыть, через барьеры Творца не пробиться. А как этот мухаед там оказался? Огрызнулся драгнир. Ты не видишь пути, сестра? Эмиль Сторн задумалась. Видать, сооружал себе какой-то отнорок. А эти двое что же, ни о чем не подозревали? Едва ли Двейн провернул все в одиночку. Эмиль Сторн раздраженно морщилась. «В одиночку или не в одиночку, но провернул. Мое вместилище не знает, как туда пробиться. Делали-то все вместе, а вот тропку он протарил. Он еще этих интересных зверюшек где-то припрятал. Так называемых новых магов, — напомнил Драгнир. Полный набор. Нам бы сейчас пригодились». — заметила в ответ Эмиль Сторн. Вот хитрец. Лишний раз подтверждает правильность нашего выбора. — Не потеряй ту зверюшку, что у тебя, брат, пригодится. — У меня есть пара идей на ее счет. Спасибо премудрой Елине. Очень может быть, что она-то как раз нам и поможет проникнуть через барьер Творца. — Идея интересная, хоть и дерзкая. Драгнир кивнул. — А что делать с этими? Вдруг вспомнил он. Его сестра только отмахнулась. «Что хочешь, они нас не должны волновать. Вместилище Фламберга вне нашей досягаемости, а ты про каких-то... каких-то...» «Тогда пробивай портал как можно ближе», — скомандовал бывший чародей Скьольд. «Как можно ближе к барьеру. Будем...» «Что будем?» — взвела Семельсторн. «Как ты намерен пробивать сам барьер?» «Придумаем что-нибудь. Раз уж эти хитрецы сумели отрезать кусок сущего, то, наверное, в памяти у них найдется и способ преодолеть преграду». «Ничего другого не остается», — проворчала Эмиль Сторн. «Мое вместилище получило немало от падшего бога Ямерта. глядишь что-нибудь там и сыщется. А вы, которые здесь, отправляйтесь куда хотите. Нам не до вас». «И будьте благодарны, что вас отпускают». «А как же...» — начал было Сфайрат. «Нам не до этого». Хором ответили оба меча. «Уходите, убирайтесь, пока целы». И отвернулись. Сфайрат ринулся на них, преображаясь на лету, окутываясь клубами пламени, и ни Клара, ни Гилера не успели его остановить. Следом за ним в схватку ринулась Адата, Языки пламени пронзила брошенная ею яркая молния. «Нет!» — вырвалась у Клары. Она шатнулась, шагнула вперед. Это было плохо, ужасно, совершенно неправильно. О чем он думает, этот дракон, когда должен... о детях? Ледяная броня внутри Клары дала крошечную, почти незаметную трещину мысли сделались чуть-чуть теплее. Потому что он, с Файрат, должен добраться до детей, если не получится у нее, Клары. Что случится потом с мирами, с сущим, уже не важно, хотя слово боевого мага и больше его жизни. И нет, она, Клара Хюмель, не могла никуда уйти, ни в какое прекрасное далеко, когда ее дети оставались в закрытом мире, Надежно, как ей казалось, спрятанное. Пламя и молнии ударили туда, где только что стояли скьольт и Солей, вернее Драгнир и Эмильсторн, но встретили лишь пустоту. Портал полыхнул и угас. Воплощения мечей скрылись в портале, и сам портал тут же исчез. Тишина. Только пламя потрескивало. Но его, после мгновенного замешательства, ринулась тушить Гилера. В опустевшем покое, оставшегося бесхозным замка, Клара и Файрат молча смотрели друг на друга. Дети, наконец, выдавила чародейка. Верно, а дата Гилера перевела дух, затоптала последние искры. Забирайте детей, госпожа Клара, и уходите. Быть может, там. В ином упорядоченном вы... — А ты... Дракон чуть ли не впервые обратился впрямую к белокрылой гарпии. — Я должна найти своих, — спокойно ответила та. — Они наверняка сейчас сражаются. И... Бог... Хеден тоже там, наверняка. Я очень виновата перед ним. Что ж, пришло время все исправить. Дракон покачал головой. — Я был одним из стражей Эвиала. Голос его резал словно сталь. — Я знаю, что такое отвечать за целый мир. Но сейчас я говорю, уходи, Гилера. Если станет ясно, что ничего не спасти, уходи. Хочешь, уйдем все вместе? Мы бились с демонами, крыло к крылу. — Что ты говоришь? — ужаснулась Адата. — Не повторяй этого. Я... Я отпала от бога Хедина, но теперь я вижу, что... Видишь, что? Что дальних не остановить? Или что сущее окажется в руках этих мечей? Нет, Адата. Я не умер с виалом и я не умру с этим сущим. Когда ты сделал все, что в твоих силах, забирай тех, кому еще можешь помочь, и уходи». Богиня Елини и впрямь подарила нам многое. Мы можем хотя бы попробовать. А что там сказали насчет того, что через хаос так просто не пройти? Я предпочту рискнуть, нежели обращаться в зеленый лед. дата слушала дракона, тихо улыбаясь. Нет, дракон, ты не побежишь. Ты будешь сражаться. И госпожа Клара, и девочка Ирма... — Все. Потому что... — Довольно, Гелера! — прорычал Сфайрат. — Давай приведем в чувство Ирму, если сможем. — Клара, думай, как мы доберемся до детей. Кажется, война наша здесь окончена. «Нет — Нет! — хотелось крикнуть Кларе. — Она не окончена, наша война. Как она вообще может кончиться, когда предназначение боевого мага оказалось невыполненным? Драконы будут до конца биться за свою семью, но вселенским альтруизмом они не отличаются. Они исполнят возложенный на них долг, так они сражались за Ивиал, поставленные хранить кристаллы магии. Но за пределами долга, как далеко они пойдут. Один раз, в самом начале истории, Сфайрат выбрал детей, а она — Клара решила, что должна защищать обитателей Поколя. И это едва не стало для них с драконом началом конца. Гилера возилась с Ирмой, склонившись над девочкой, а тот самый дракон в упор глядел на Клару, прожигая взглядом. — Чего медлить? Где ты спрятала детей, жена? Показывай дорогу. Время пришло. — И в самом деле, чего медлить? «Если ей все безразлично, почему бы не сделать и так, если с Файрату это важно?» «Уходите, госпожа Клара», — подняла голову Адата. «Уходите. Спасайте детей. Ваш супруг прав». «Это место пропитано магией». Ноздри дракона трепетали. «Замок на скрещении потоков, во всяком случае сейчас». — Мы не умеем открывать порталы, но зато можем очень быстро двигаться в межреальности. — Не молчи, Клара, где дети? — Я покажу, — мертвым голосом сказала Клара. — А я заберу Ирму, — подхватила Гилера. — Мы должны успеть к битве. Дракон явно заколебался. Было что-то в словах Адаты, не то очень глубоко скрытый упрек — Не то невольная гордость, она шла на смертный бой, предлагая с Файрату и Кларе спасаться вместе с отпрысками. — А потом? — Потом, госпожа Клара, после того, как мы победим, мы все встретимся и устроим знатный пир, — усмехнулась Адата. — А если нет? — Никакого нет не будет, — отрезала белокрылая воительница. Великий Хедин победит. Сущее будет спасено, но кто захочет, пусть уходит. Это ведь тоже хорошо. Наша жизнь одержит верх над хаосом. А потом, быть может, два сущих объединятся. Потому что я, конечно же, расскажу великому Хедину обо всем. И он... Планы прекрасны. Оборвал ее дракон. Но нам пора. Дети, Клара, дети... «Совершенно согласна с господином Сфайратом», — поддакнула Гарпия. «Торопитесь. В такое время семьям и впрямь лучше держаться вместе». «Ты не станешь сражаться?» Это был первый вопрос, обращенный Кларой к мужу после схватки на утонувшем крабе. «Мы сражались достаточно», — резко бросил Сфайрат. «Но если в бою сошлись сами боги...» «Если зеленый лед дальних напирает, я, дракон, имею долг не только перед сущим, но и перед моей семьей. Мы едва не поссорились один раз, Клара. Давай не будем начинать с изнова. Когда наши дети будут с нами, можем решить, что нам делать. Показывай дорогу, жена! Сколько мне еще повторять?» В нем закипал гнев. Клара не кивнула, не пожала плечами. «Идем», — сказала она просто. «Прости меня, доблестная Гилера. да сопутствует тебе удача». «Ирма, я уже сказала, я позабочусь о ней». В свою очередь отрезала Адата. «Уходите, вам надо спешить». «Идем, Клара». Сфайрат вдруг шагнул к ней, обнял. «Так, словно бы она...» словно бы она оставалась живой.